Действуй по-международному. В понедельник после моего двухмесячного выходного я пришел на работу. Так и не решил, что мне делать дальше. Мы только что получили меморандум от профессора Остина, в котором говорилось, что теперь, более чем когда-либо, все должны подняться над уровнем мелких разногласий и выдать по 100%, работая в команде. Никаких выходных или уходов. Это звучало очень благородно, но неожиданно мне захотелось уехать в Таиланд на месяц. Я спросил об этом Джуди. Она сказала, «Прекрасно, поезжай в Таиланд». По совпадению, к лучшему или худшему, инструкторы должны были вот-вот уехать в провинции для того, чтобы обучать должностных лиц к проведению выборов в военное время. Мне было бы нечем заняться в офисе. Что ж, поезжай. Окей, я поеду. Я сразу же почувствовал себя лучше. Когда я наводил порядок на своем письменном столе перед отъездом, мне на глаза попалось приглашение стать МОИУ. Я спросил репортера с радио-юнток Невита, кто такие МОИУ. «Международный... Э, что-то там еще избирательного участка», — ответил он. «Ты сидишь на избирательном участке во время выборов и действуешь по-международному». Нивид служил репортером газеты в Бангкоке до того, как начал работать в ООН. Я с ним познакомился, когда он пришел в наш офис навестить порно моего друга по офису. «Нам заплатят?» – спросил я. «Нет». «Тогда зачем этим заниматься?» «Где ты собираешься находиться в день выборов?» – спросил он. Я не знаю, я об этом не думал. Ты хочешь работать на избирательном участке. Ну же, друг!» Он пытался меня приободрить. Я всегда хотел действовать по-международному. Так почему бы и нет? Решил заполнить форму. В день выборов я буду моиу, что рифмуется с ну -ину». На этой же неделе нам прислали уведомление о том, чтобы мы спланировали экстренную эвакуацию. Отделение гражданской полиции решило запросить список адресов всех сотрудников и удостовериться, что все знают, где находится ближайший участок гражпола, места встречи и так далее. План был таков, что если красные хмеры атакуют, иностранный персонал юнток должен немедленно эвакуироваться в Таиланд. Мои каникулы там тогда сразу же превратились бы в поездку в один конец. Остаток недели я провел за уборкой, чтобы случайно зашедший в мою комнату не подумал, что забрел в психушку. Я должен был улететь в пятницу утром. В четверг вечером я решил попрощаться с Саван. которую не видел целую неделю. Я подкатил на мотоцикле к ее дому в восемь. В начале этой недели, в понедельник, 29 марта, неопознанные террористы сыграли в Пномпене в игру «Ручная граната». Они кидали гранаты во вьетнамские чайные видеосалоны, как было написано в отчете Юнтек, в синхронизированной военной манере, убив двух и ранив 27 вьетнамцев. Накануне вечером, в среду, еще один видеосалон был обстрелян. Он находился в Кампунг-Тхоме. Красные Кхмеры использовали гранатометы В-40 в, в дополнении к стандартным АК-47, и 29 человек погибли. Естественно, многие плотники-вьетнамцы с мебельной фабрики уехали на родину. Те немногие, что остались, старались держаться в тени. Впервые на моей памяти местный видеосалон был закрыт, и вьетнамцы поставили охранника с винтовкой у ворот. Когда я подъехал к фабрике, там было тихо, жутковато. Саван и ее семья, как всегда, смотрели телевизор. Я сказал ей, что уезжаю на месяц, а, возможно, что и навсегда. Объяснил план эвакуации. Она выглядела искренне печальной. Попросил передать ее брату, у которого примерно мой размер, что он может забрать мою одежду, если я не вернусь. Отдал ей ключ от моей комнаты и добавил, что, если придет приказ эвакуироваться, ей следует по крайней мере забрать мой компьютер до того, как мародеры или ООН найдут его. Когда-нибудь я приеду за ним. А если нет, то селяви, как говорят французы. Я попрощался с ее семьей и спустился по лестнице. Саван проводила меня, пройдя через неосвещенные места до моего мотоцикла. и Еще раз повторила, что ей очень жаль, что я уезжаю, но было слишком поздно, и москиты пожирали нас живьем.